Глава 2. Дом стоял, как и говорили, на отшибе Хоса, ближе к северному выезду, и улица изгибалась, уводя случайного прохожего подальше от чуть покосившейся лачуги. Мэри остановилась посреди дороги, которую развезло от сырости, и долго не решалась подойти. Лачуга производила удручающее впечатление. Солнце во всех подробностях показало забитые окна, прохудившуюся крышу и покосившуюся дверь. Вокруг дома гребнем стояли голые кусты с набухшими почками, а за ними раскинулся заброшенный и заваленный хламом двор. Кошмар, одним словом. Но Мэри знала, что ей повезло. Все-таки не какой-то угол, а отдельный дом, и она испытывала облегчение, что путь окончен. Можно остановиться не на конюшне, не в сарае или на улице, а в доме. Обо всем остальном она подумает потом. Сейчас нужно делать все постепенно. Открыть дверь, взять ведро. Исходить за водой, соорудить кривую жесткую метелку из веток, найти холстину. Мэри стоило бы отдохнуть, но в сырой грязной хибаре с затхлым воздухом этого никак не сделать. Почистив одну комнату, в которой стояла печь, она выдохлась. Во вторую ведьма лишь заглянула, но тут же отпрянула. Оттуда несло плесенью, а благодаря небольшой дыре в крыше и свету, который через нее проникал, виделась кучка хлама, будто вздрогнувшего при звуке шагов. Из мебели в доме осталась только изъеденная жучками лавку и печи. На нее и села Мэри. С утра у нее кружилась голова от недоедания, но она стойко вытерпела, и теперь в спокойной обстановке вынула из мешка хлеб, доставшийся от мага. Ничего. Вот соберется с силами и пойдет в лес. Найдет грибов к ужину. Хотя Мэри в них совершенно ничего не понимала. Надежда была, что дар подскажет ей, какие из всех съедобные. Ведьминская сила очень помогала в последнее время. Даже удивительно, сколько всего удалось перенести благодаря ей. На улице солнце светило по-весеннему ярко, но в дом сквозь заколоченные окна попадали лишь тонкие лучики, едва разгонявшие полумрак. Посидев немного, Мэри собралась и решительно пошла на улицу, чтобы отодрать доски от окон. Ими потом можно и печь растопить. Все равно дров нет и рубить некому. Она дернула доски раз, другой, посадила себя за нозы и скорбно вздохнула. Помощи ждать неоткуда. А жить в доме, где все заколочено, по меньшей мере неуютно. Тем более, одно из окон так хорошо выходило в сторону поворачивающей улицы, как раз в нем можно было бы расставить зелья или красиво разложить травы. Мэри сосредоточенно кивнула. Осталось только понять, как варить эти самые зелья во множественном числе. Потому как пока она умела готовить только одно – снотворное. И кажется, оно было вовсе не ведьминным. И, вероятно, не зельем, а настойкой на пустырнике. «Ты что это тут делаешь?» раздался голос за спиной, и Мэри торопливо оглянулась. На дороге стоял мужчина в толстой кожаной куртке и со шпагой на поясе. Его длинные темные волосы были собраны в хвост и почему-то напоминали об аристократах и высшем свете, а не о простых крестьянах, живших в хоссе. «Здесь будет моя лавка», ответила Мэри с опаской, поглядывая на высокого незнакомца. Мужчина широко улыбнулся и подошел к дому. «Смеешься?» – спросил он. Эту халупу давно пора разобрать, а на ее месте поставить указатель к воротам». «Городоначальник сдал мне этот дом под лавку». Незнакомец фыркнул, как будто оценил шутку, но, видя удивление на лице Мэри, усмехаться перестал. «Ясно. И какую лавку собираешься открыть?» «С зельями». И, приготовившись к худшему, быстро добавила. «Я ведьма». «А, так это о тебе целое утро болтает, Том. Говорит, ты связалась с угрюмом Джо». Мужчина теперь уже с нескрываемым любопытством осмотрел девушку. Что породило Мэри, его четко очерченные губы не кривились, в глазах не было ни осуждения, ни испуга. Словно для него, в отличие от всех остальных, ведьмы были в порядке вещей. я связана магической клятвой с Джонатом Борком», наконец произнесла она. «Он и есть угрюмый Джо», — подтвердил мужчина. «А меня зовут Эндрю, живу вон в том доме. Он считается крайним, но раз тебе сдали это...» То теперь ты с краю». До дома нового знакомого оказалось не так далеко. Виделось даже крыльцо, не говоря уж о красной черепичной крыше. По всему выходило, что Эндрю не бедствовал. Черепица, толстые двери, еще и магические вещи на самом мужчине. От его куртки едва заметно тянуло магией, а заговорить одежду — недешевое удовольствие. Даже стражникам не выдавали такое. У них были служебные кольчуги в лучшем случае». О том, что Мэри может чувствовать магию, стало известно недавно. Когда на одном постоялом дворе она взяла кружку с отваром и почувствовала запах Гарри. Оказалось, в той кружке было зелье усыпления. Ведьма, жившая там, как раз торговала таким и, вероятно, подпаивала, кого нужно. А когда та женщина поняла, что прибывшая на постояло двор девочка почти не ведьма даже, да еще с деньгами, Мэри тогда обрадовалась, что нашла кого-то вроде себя, еще одну ведьму но в итоге убегала оттуда ночью, едва дыша от страха. Именно дар увел ее от опасности. Теперь, почувствовав гарь, Мэри становилась осторожнее. «Эй!» — позвал ее Эндрю. «Что так задумалась? Или загрустила?» «Да нет, все в порядке. Тебе помочь чем-нибудь?» Она несколько секунд хлопала глазами, не веря ушам, но потом собралась и показала на окна. Пока Эндрю довольно легко отрывал приколоченные доски, а Мэри их уносила в дом поближе к печи, разговор не умолкал. Хруп, хруп Еще одна доска потянула за собой косяк. Гвоздь все-таки выскочил, но в дереве теперь зияла дыра. «А что умеют ведьмы, Мэри?» спросил Эндрю, отрывая очередную доску. «Разогнать призраков могут?» «Нет, что ты. Ведьмы делают разные снадобья для здоровья. Мы вообще очень мирные существа, не боевые маги». «Мирные? А как же ведьмовские проклятия?» с хитрецой спросил Эндрю. «Их не бывает», улыбнулась Мэри. «Это даже как-то скучно». «Как есть». «А сварить, например, зелье невидимости или забывчивости можешь?» «Такие варить не пробовала», — осторожно ответила Мэри, совершенно не представляя, существуют ли они в природе. Вообще, чем больше она говорила с Эндрю, тем больше понимала, что придется учиться быть ведьмой и разбираться с зельями. И все самой. Очень сложно, оказывается, жить магически одаренному человеку, когда свой гримуар она увидела два месяца назад. А с того дня, как почувствовала полную силу, прошло меньше года. Последняя доска оказалась крепко приколочена, и Эндрю смог отодрать ее только с руганью. Зато теперь с открытыми окнами домик преобразился и перестал напоминать сарай, где хранят старые метелки. «Так какие зелья делают ведьмы?» «И вообще, что могут, если проклятие не по вашей части?» спросил Эндрю, будто что-то прикидывая в уме. «Разное. И зелья тоже варим разные». Со значением ответила Мэри, и пока собеседник не понял, что она в этом не разбирается, быстро добавила. «Но мой главный талант не зелья, а карты. По ним я могу предсказать будущее. Некоторые события вижу с точностью до минуты». «И можешь предсказать мое? И ответить на вопрос, когда я встречу свою любовь?» — шутливо спросил он, подражая выговору столичных барышень. Никто не верил в способности Мэри видеть события завтрашнего дня. Она и сама в нее окончательно поверила не так давно когда поняла, что нужно бежать от своего жениха. Сейчас Дар тоже подсказывал, почти шептал и отдавался в кончиках пальцев приятным теплом. Говорил, что нужно посмотреть на судьбу этого человека. А Мэри быстро привыкла ему доверять и, не обращая внимания на подозрительность чужака в магической одежде, сказала, «Я могу погадать тебе, если хочешь». Эндрю легко согласился и первым подошел к дому. Они сели на старую лавку, как деревенские девушки по краям. Украдкой выдохнув, Мэри достала карты. «Необычные», — сказал Эндрю, бери одну из них в руки. «Я думал, ты достанешь колоду для Скира, как делают местные. Сыграли, потом погадали на орках и дриадах». «Это карта моей бабушки. Говорят, она была сильной ведьмой». Мэри отдала всю колоду в руки Эндрю. Именно так, как делали, когда гадали на игральных картах. Но другого способа она не знала. Свою бабушку она плохо помнила, а мама в картах ничего не понимала. Обе были ведьмами, но слишком рано умерли». Никто из них так и не объяснил правил гадания, если эти правила вообще существовали. «Ни одной картинки!» — удивился Эндрю. «А вот эта карта что значит?» Он указал на узор в центре черного прямоугольника, где завитушки закручивались в спираль. «Символ бесконечности. В колоде 26 непохожих друг на друга рисунков», пояснила Мэри и забрала у мужчины колоду. «Тебя интересует близкое или далекое будущее?» «А близкое — это насколько? два «Два-три дня, наверное». «Карта 26. «Такое странное число, не магическое», улыбнулся мужчина. «Как посмотреть?» — ответила Мэри. «Если поделить пополам, будет два круга по 13. Эндрюс нисходительно усмехнулся, когда ведьма серьезно стала выкладывать между ними, прямо на лавке, черные потрепанные карты с голубыми и желтыми символами. Уголки его губ то и дело приподнимались, словно он едва сдерживал смех. «Любишь своего кота?» — спросила Мэри. «Да». Запинка ответил Эндрю, и потом, словно что-то сообразив, сказал. «А, ты видела его у дома?» «Дом довольно далеко», — спокойно ответила Мэри. «А кот сидит в подвале у одной женщины уже третий день. Ее дом почти напротив твоего, у него соломенная крыша. Женщина еще держит кур. Теперь можешь сразу выпустить своего кота. Его туда посадили, чтобы он поймал мышей, но тот все равно голодный, насколько вижу». Эндрю кивнул и уже с большим вниманием посмотрел на девушку перед собой. «Так, про кота мы узнали. А что же ждет меня?» «Опасность. Ты работаешь стражником? Я вижу клинки, и как ты бок о бок со стражником дерёшься с кем-то?» «Нет, не совсем. У меня есть небольшой отряд, и бывает, мы помогаем страже за отдельную плату. В основном мы сопровождаем купцов. От границы и до хоса, иногда немного дальше». Голос Эндрю стал настороженным, а Мэри улыбнулась. «Сегодня она все видела четко. Будущее этого человека не изменялось и не убегало, все решения он уже принял для себя давно. Его ближайшее будущее мелькало в картах, как картинки, довольно четкие, что вообще было редкостью. Символы закручивались и преобразовывались в людей, шпаги и даже во что-то напоминающее кровь. «Послезавтра у тебя будет опасный вечер, по какой-то причине ты не сможешь выполнить работу, и начальство или заказчик будут недовольны». Мэри неожиданно запнулась, потому что на следующей карте увидела себя. Дальше лежали картинки самого чужака, а следующие обозначали Мор. Она мельком посмотрела на Эндрю. Тот разглядывал вовсе не карты, а саму ведьму. Привычка верить своим же предсказаниям в последнее время очень выручала. А здесь выходило, что судьбы незнакомцы и Мэри связаны. Каким образом, пока карта молчали, а Мор не касался людей, но связывал Мэри и почему-то Джонатана Борка. Совсем уж непонятно. Причем тут маг, когда она гадала на Эндрю. "Даю угадаю, там...» Он понизил голос и чуть наклонился вперед. «Смерть!» «Нет». Мэри подняла глаза от картинок. «Не твоя. Карты говорят, что наши судьбы будут связаны. Очень тесно». «По-соседски?» Эндрю замер на мгновение, будто ждал ответа, а потом рассмеялся, запрокинув голову, и показывая белые зубы. Мэри же сидела и совершенно серьезно смотрела на забавляющегося мужчину. Он был симпатичным, с прямым носом, с выразительными глазами, а длинные волосы, завязанные в хвост, ему шли. И при первом взгляде Эндрю производил приятное впечатление, намного более приятное, чем тот же небритый маг. Но Мэри старательно напоминала себе, что доверять человеку из-за располагающей внешности, наверное, не стоит. Хотя, возможно, и правда их судьбы теперь связаны, потому что они живут близко. У кого бы узнать, может ли соседство трактоваться как связь с судеб? «Пойдем к Тобу. Расскажу ему про кота и карты. Вот будет веселье. Заодно пообедаем», заявил мужчина. Он не стал уточнять, хочет ли Мэри с ним идти, но та, услышав про еду, подумала, что на обед можно пойти и не доверяя незнакомцу. Дар подсказывал, если она придет в таверну с Эндрю, другие жители посмотрят на ведьму по-новому. И, может быть, тоже захотят хотя бы из интереса погадать. Или это был не Дар, голод?